А. 1. Абсурд. Во-первых, абсурд – это просто хорошее начало для нашей азбуки. Напомню, что для абсурда характерно, в частности, подчеркнутое отсутствие причинно-следственных связей, гротескная демонстрация нелепости и бессмысленности человеческого бытия. Ничего удивительного, что абсурд – это практически наше все. Склонность к абсурдному мышлению неотъемлемая, возможно, даже фундаментальная часть нашего общего менталитета – способ самозащиты и абсолютное оружие в партизанской войне с действительностью. Собственно говоря, сам факт существования в СССР и современной России актуального искусства тоже совершенно безупречно абсурден. Абсурдистские опыты абориутов напрочь несли крышу нескольким последующим поколениям деятелей неофициальной культуры. Не стану утверждать, что без абориутов русского актуального искусства не было бы вовсе, однако оно, несомненно, было бы совсем другим. Кабаков не был бы Кабаковым, а Пригов – Приговым. Если бы они не прошли в свое время инициацию Хармсом. Узнаваемые приметы абсурдного можно встретить в работах многих, очень разных и непохожих друг на друга русских художников. Абсурдны игры Герловиных и иллюстрированные тексты Виктора Пивоварова, золотой диск, мухоморов, выглядит как развитие традиции у Реу, феерически абсурдные лоскутные аппликации Иры Вальдрон и гендерные игры нежной феминистки Тани Антошиной. А наивные абсурдисты Медьки пишут утопические воспоминания о Хармсе, которые начинаются с абсурдного и в то же время бесспорного утверждения. Начальником всех писателей в стране советов был Даниил Хармс. Что ж, если принять во внимание, что «начальник» и «начало» — однокоренные слова, вполне можно провозгласить Хармса начальником современного русского искусства. 2. Авангардизм Как выяснилось, популярным медвежьим капканом, идеально приспособленным для охоты на начинающих искусствоведов, является вопрос, чем отличается авангардизм от модернизма. Сформулировав для себя этот вопрос, я содрогнулся, потому как он до сих пор остается спорным. Есть несколько устойчивых традиций понимания различий между авангардом и модернизмом. Понятно, что у меня есть только один выход: воспользоваться той версией, которая кажется наиболее внятной и логичной мне самому. Во-первых, хронологически модернизм предшествовал авангарду авангард порождение революционной эпохи начала 20 века, тогда как модернизм. Возник в конце 19 Во-вторых, следует обратить внимание на происхождение термина. Авангардом традиционно назывались первые ряды войска. Быть в авангарде значит быть впереди всех, причем в рискованной боевой ситуации. Термин, как видите, взят из военной лексики. И не зря. Утопическая цель – радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, унаследована авангардом от модернизма. Однако авангардисты пошли дальше, предположив, что переустроить посредством искусства можно не только сознание, но и общество. И, наконец, если модернизм был в первую очередь эстетическим бунтом, революцией внутри искусства, не против самой традиции, но внутри нее, то авангард – это бунт против самой художественной традиции, как, впрочем, и против любых традиций. Цитирую Льва Рубинштейна. «Модернизм как бы принимает основные ценности традиционного искусства, но занимается обновлением художественных средств при решении так называемых вечных задач искусства. В этом смысле это тоже традиционное искусство, но занятое новым языком для описания того же самого. Авангардизм все время создает другое искусство, обновляет не средства его, а сам предмет искусства. Более того, авангард подразумевает активную социальную позицию художника о чем прежде, по большому счету, речи быть не могло. Будучи революционным по своей природе, авангард, как правило, сочетается с радикальными политическими убеждениями. К примеру, общеизвестно, что многие сюрреалисты были коммунистами. Став обладателем этой информации где-то в середине 80-х, я был шокирован. А русский авангард, как мы знаем, стройными рядами отправился служить делу Октябрьской революции. Добром это, разумеется, не кончилось. Вообще печально и забавно проследить два принципиально разных пути, приведших к кризису авангарда. В либеральном западном обществе авангард к середине века постепенно утратил пафос противостояния, а вместе с ним и утопический оптимизм, и революционную энергетику. Авангард, вопреки своей природе, стал эстетической традицией одной из. В тоталитарной же ситуации, прежде всего в СССР и гитлеровской Германии, «Авангард» был объявлен антинародным или дегенеративным искусством и попросту запрещен, выморан цензурой из истории искусств. Однако вместо того, чтобы сокрушаться по поводу конца «Авангарда», замечу, что многие его идеи, стратегии и амбиции были воскрешены, переосмыслены и взяты на вооружение радикальными художниками 90-х. 3. Актуальное искусство. Строго говоря, настоящий текст должен бы носить название азбука актуального русского искусства. Однако в процессе работы стало ясно, что сам термин «актуальное искусство» требует отдельного пояснения. Словосочетания «актуальное искусство» – «актуальный художник» появились в русском языке по инициативе самих участников актуального художественного процесса. В данном случае слово «актуальный» является эквивалентом английского «contemporary». До этого момента в русском языке «современный» означало одновременно и «contemporary», и «modern», что, согласитесь, форменное лингвистическое безобразие. Ведь современным-то по большому счету можно назвать все, что происходит, делается, производится в настоящий момент. С этой точки зрения пейзаж, изображающий дождливое утро в средней полосе и написанный, скажем, 14 июня 2000 года учеником художественной школы города Можайска, вполне современен. Ничего удивительного, что современными художниками стали объявлять себя «все, кому не лень». Даже Шилов с Клыковым тоже искренне полагают себя современными художниками. И что прикажете делать? А термин «актуальное искусство» позволяет избегать подобной путаницы. В частности, потому что большинству традиционалистов приятно полагать, будто бы они производят вечное искусство на все, так сказать, времена. В их восприятии слово «актуальный» несомненно наделено негативным смыслом. Вот и славно. Актуальный же художник, то бишь contemporary artist, занят не борьбой за право присовокупить к существительному искусство сомнительный эпитет «вечное», и уж тем более не продолжением или развитием какой бы то ни было художественной традиции, а живым экспериментом. В связи с этим грех не процитировать замечательное, хоть и не грешащее чрезмерной точностью, «Определение актуального искусства от Мирослава Немирова». В смысле, вот происходящее здесь и теперь. В смысле, самое наиновейшее. В смысле, изобретаемое сейчас и здесь, и представляющее собой что-то прежде небывалое, а не воспроизводящее готовые стандарты, хотя пускай даже и хорошо. По этой причине актуальный художник в России явление чужеродное, потому что непонятное, неузнаваемое и для умственной деятельности утомительное. Да и ориентирован актуальный художник не столько на местный, сколько на интернациональный художественный процесс, что, мягко говоря, не способствует слиянию в экстазе с официальной культурой, каковая в глазах бесхитростного общественного мнения вообще является единственной разновидностью культуры. В настоящей азбуке, однако, употребляются оба словосочетания нередко просто потому, что автор периодически обнаруживает, что уже три раза к ряду назвал это самое искусство актуальным. Тогда в следующем предложении приходится писать современное, не имея в виду никаких особых оттенков смысла, а исключительно ради удобоваримости текста. 4. Акционизм. Акционизм – производная от акция. Художественная акция, конечно же. Забавно. Разные традиции акционизма получают наименование по территориальному признаку, в точности как вина или способы приготовления кофе. В Европе был венский акционизм. Акционизм по-венски. В США – калифорнийский акционизм. Ну а в России, соответственно, московский. А ведь можно было бы и столичным его назвать. Акционизм 90-х. Его нередко называют шоковым, а мне больше нравится определение «провокативный». Это очень личное предпочтение, возникшее по той причине, что шокировать меня затруднительно, а вот спровоцировать – это запросто. Чтобы получить общее представление о том, что такое московский акционизм, достаточно назвать несколько имен, без которых никакого московского акционизма не было бы вовсе. Это и... Александр Бреннер, Олег Кулик, Авдей тер Аганян. Сразу все примерно понятно, правда? Однако акционизм в русском актуальном искусстве существовал задолго до того, как появился и прижился сам термин. В 80-е годы акционистами и какими были мухоморы, а потом «Чемпионы мира». А вот питерский критик Максим Райскин считает, что на сегодняшний день уже можно обозначить как отдельную тенденцию так называемый петербургский акционизм и описывает его характерные признаки – растворение в ландшафте и ампутацию цели. И то, и другое, кстати, было характерно и для одесского акционизма 80-х. Тут я могу положиться на собственные воспоминания. И для екатеринбургского акционизма 90-х насколько можно судить по архивным материалам и рассказам очевидцев. Замечательно тут следующее. По большому счету, акционизм с ампутированной целью – нонсенс, поскольку, смотри соответствующую статью, акция – действие, направленное именно на достижение цели. Я в рамках внутреннего монолога обозвал эту тенденцию призрачным акционизмом. Черт его знает. Возможно, именно призрачность, несбыточность, Невозможность наиболее органичной для русского провинциального, вернее, не столичного акционизма, а все остальное от лукавого. 5. Акция Одно из значений слова «акция» — действие, направленное на достижение какой-либо цели. Таким образом, художественная акция — это художественное действие, направленное на достижение художественной же цели. Существует, честно говоря, изрядная путаница не только в моей собственной голове, но и во множестве других, куда более светлых, когда речь заходит о различиях между акцией, перформансом и хэппинингом. Чтобы покончить с путаницей раз и навсегда, в принципе, достаточно просто вспомнить точный перевод каждого термина. Перформанс, перформанс, представление. Следовательно, тут необходим более-менее четкий сценарный план. Да и мизансцены продуманные тоже не помешают. Перформанс — это, конечно, не театр, но участники перформанса, как и драматические актеры, заранее знают, что и в какой последовательности им следует делать, с чего начинать и чем заканчивать. Happening, Happening. — событие. Более точным переводом могло бы стать несуществующее слово «случаение», то есть то, что случается здесь и сейчас. А как еще перевести этот чертов «continuous»? В любом случае, хэппининг – художественное событие, лишенное и драматургии, и даже цели. Здесь о сценарии и речи не идет. Никто из участников не может знать заранее, как будет развиваться событие и когда оно закончится. Все абсолютно непредсказуемо. Акция же, в отличие от перформанса, обходится без сценарной драматургии, а в отличие от хэппининга, подразумевает наличие определенной цели. То есть акционист далеко не всегда может предвидеть, как именно пройдет его акция. Но он непременно знает, зачем он ее предпринимает и какого результата, эффекта хочет добиться. Ну, будем считать, что с этим разобрались. 6. Алк-арт Этот смешной термин придумала, вероятно, Евгения Гершкович. Во всяком случае, я обнаружил алк-арт в ее рецензии на проект галерея Гельмана «Водка» и больше нигде. Термин, как мне кажется, заслуживает лучшей доли. Странно, кстати, что он так и не стал частью активной лексики. Алкоголь и искусство – тема неисчерпаема, А уж тема алкоголь и русское искусство, сами понимаете. И не в том даже дело, что художникам, русским, а также русским художникам свойственно водку пьянствовать. Алкоголь не просто стал причиной сотен тысяч художнических похмелей, но и немалому количеству художественных жестов поспособствовал. У мухоморов была когда-то акция под названием «Мы пьянеем от портвейна». Насколько я помню, художники поднимались по лестнице многоэтажного дома, исправно распивая по бутылке портвейна на каждой лестничной площадке. Много позже состоялась акция «В сторону объекта» Авдея-Тер-Аганяна. Никакой лестницы, только ровный пол галереи на трехпрудном, по которому можно беспрепятственно ползать в нетрезвом состоянии и вместо портвейна водка, а так, в общем, похоже. Тот же Тер Аганян занимался пейзажной живописью, любовно перерисовывая пейзажи свинных этикеток. О медьках и говорить нечего. Возведенное в ритуал бытовое пьянство было немаловажной частью медьковского имиджа. Как позже, частью имиджа стала поголовная медьковская завязка. В вышеупомянутом проекте «Водка» Медьки, помимо прочего, соорудили уютный Митьковский вытрезвитель, что было весьма своевременно. В выставочном зале как-никак имело место сбыча мечт, вернее, главной русской мечты о том, чтобы водка текла из водопроводного крана. Именно оттуда она и текла, в полном соответствии с художественным замыслом Владимира Касьянова. А для любителей экзотики бесперебойно функционировали причудливые самогонные аппараты Владимира Архипова. В общем, происхождение моего любимого термина понятно, я полагаю. И не следует думать об актуальных художниках, что, дескать, страшно далеки они от народа. Порой столь близкие, что страшно даже. 7. Альтернативная мода Тут следовало бы, наверное, задаться вопросом, альтернативная чему? Проще всего допустить, что альтернативная мода альтернативно моде прикладной, то есть приспособленной для более-менее повседневных нужд человеческих. Альтернативная мода не является частью модной индустрии, хотя бы по той причине, что эту одежду совершенно невозможно носить вне подиума. Не для того ее создают, чтобы носить. Изделия альтернативных модельеров являются эстетическими объектами и в то же время своего рода вызовом. По этой причине альтернативная мода, безусловно, является неотъемлемой частью актуального искусства. Кроме того, альтернативная мода является своеобразным связующим клеем между молодежной тусовкой и миром современного искусства. Показы альтернативной моды часто становятся для молодежной аудитории первой встречей с иной, новой эстетикой. А само словосочетание «альтернативная мода» первым в длинном ряду других альтернатив. Когда говорят о русской альтернативной моде, в качестве самых ярких примеров обязательно называют имена Андрея Бартенева и Петлюры. Я в данном случае не буду оригинален, а присоединюсь к общественному мнению. Персонажи, что и говорить, незабываемые. Показы первого были своеобразным театром одного актера. Поначалу Бартенев просто появлялся в своих костюмах на вернисажах и концертах. А с именем Петлюры связана уникальная традиция массовых модных перформансов – своеобразного театра альтернативной моды, где персонажи и их поведение были столь же, если не более важны, как сами костюмы. Это, конечно, не значит, что кроме них в русской альтернативной моде никого не было. Было, есть и будет. Но это уже, как любят говорить сказочники и эссеисты, совсем другая история. 8. Андеграунд Слово импортное, красивое, пафосное и стильное одновременно навевает многочисленные ассоциации с записками из подполья Достоевского. С другой стороны, о чем тот же соцарт не записки из подполья, нового относительно образца? При советской власти все неофициальные художники, равно как неофициальные же писатели, музыканты и их аудитория, тоже были как бы андеграундом, подпольщиками и одновременно пассажирами некоего метафорического метрополитена, увозившего их из одной темноты в другую. Ну это так, лирическое отступление. Я же говорю, слово красивое. 9. Апт-арт. Костя Звездочетов, один из активных участников этого художественного движения, настаивает, что писать следует аптарт, art и, дескать, никаких строчных букв, никаких дефисов. Пишут, однако, как придется. И e apt дефис арт и apt дефис арт и «апт-арт» заглавными, и даже «апт-кириллицей арт-латиницей». Я и сам черт знает, как это слово пишу. По свидетельствам очевидцев, спорное сие буквосочетание, одна из множества иронических парафраз англоязычных терминов, бытовавших в русском художественном андеграунде, возникло в 1982 году в разговоре Михаила Рашаля, Никиты Алексеева и Свена Гундлаха, и происходит от слияния английских слов apartment. «Апт» — квартира, «Арт» — ясное дело искусства. Соответственно, «Апт-арт» — это квартирное искусство. Вернее, искусство, приспособленное для квартирных выставок, нередко даже производившееся именно с расчетом на такое и только такой способ экспонирования. В начале и середине 80-х эпоха расцвета «Апт-арта» неофициальным художникам по понятным причинам не приходилось рассчитывать на какие-либо иные выставочные пространства. Название «Апт-арт» носила галерея, располагавшаяся в квартире Никиты Алексеева. Также называлась и первая выставка. Позже термин приобрел более широкое значение, как название отдельного направления в московском концептуализме. При отсутствии какого-либо единого стиля, участников Аптарта объединяли, как мне со стороны и чуть ли не 20 лет спустя, кажется, особое ироническое отношение к искусству и общий дух. Не то героического легкомыслия, не то легкомысленного героизма. Концептуализм Аптарта – это был несерьезный, необремененный философией игровой концептуализм. Квартирные выставки неофициальные художники устраивали и до Аптарта. Ничего принципиально нового в таком способе экспонирования нет. Но именно квартирная галерея Никиты Алексеева с самого начала стала не просто свободной хатой, где можно повесить картинки а своего рода местом силы для художественного андеграунда первой половины 80-х. Аптарт — это и творческая среда, способствовавшая появлению новых идей и трансформации старых, и своеобразный элитарный клуб единомышленников, и экспертный совет, единственный в своем роде, кстати сказать. То есть Аптарт заменил своим участникам нормальный художественный процесс, все, что делалось в рамках Аптарта, и было художественным процессом. А делалось, надо сказать, много всякого разного. Выставлялись в галерее Аптарт Абалакова-Энджигалов, Никита Алексеев, Юрий Альберт, Вадим Захаров, Мухоморы, и вместе, и порознь, Андрей Филиппов. Нет, это не дело, список слишком длинный получится. Важно вот что. Это, как правило, были не просто выставки, то есть не просто развеска картин по стенам, а, как сказали бы сейчас, проекты то есть объявлялась тема выставки, и участники специально по этому случаю рисовали соответствующие картины. Мне почему-то запала в душу аптартовская идея выставки безотходного искусства, то есть работы для этой выставки предлагалось делать из отходов, обрезки холста, куски бумаги, пустые тюбики из-под красок, какие еще бывают отходы художественного производства. Все это должно было стать материалом для новых художественных объектов. И ведь на выставке я не был, даже не знаю, состоялась она или нет, а как в память врезалась. По причине отчаянной юношеской бедности, наверное. А для талантливых провинциалов выставка на квартире Никиты Алексеева, этакое крещение аптартом, нередко становилась своего рода пропуском в современное искусство. Варт, то есть. По крайней мере, знаменитые впоследствии одесситы Сергей Ануфриев, Юрий Лейдерман, Перцы, Лариса Резун-Звездочетова вошли в историю современного искусства именно через эти ворота. Выставка, кстати, так и называлась – «Москва-Одесса». Приобщение одесситов к Аптарту, между прочим, привело к тому, что в Одессе уже в середине 80-х вспыхнула настоящая эпидемия квартирных выставок. Как очевидец, могу с сожалением свидетельствовать, что культурного явления, аналогичного Аптарту, по понятным причинам не получилось. Но вот дух аптартовский, героически легкомысленный, прижился на долгие годы, что, в общем, слегко и компенсировало отсутствие как полноценного художественного процесса, так и радужных перспектив. Что же до самого движения аптарт? То в 1992 году, классические 10 лет спустя, оно обрело новое дыхание, когда в рамках программы Аптарт International Интернешнл славянская группа художников Ирвин осуществила в Москве проект NSK Embassy. Проект стал началом нового творческого этапа и для самих Ирвинов, и для целой плеяды, сдружившихся с ними во время совместной работы московских художников. Вадима Фишкина, Юрия Лейдермана, Анатолия Осмоловского, Дмитрия Гутова, Олега Кулика. Если программа «Аптарт International была сознательной попыткой возразить сам дух аптартовского братства, следует упомянуть и другой любопытный прецедент – возвращение к аптартовскому методу экспонирования работ. Автору этих строк довелось стать одним из организаторов выставки «Дом с искусством», которая состоялась в Москве осенью 1999 года в помещениях общежития студентов Литературного института. Увидев результат вторжения объектов актуального искусства в деформированные долговременным человеческим присутствием пространства жилых интерьеров, я получил возможность не только предаться сентиментальным воспоминаниям о квартирных выставках, сходство действительно было весьма велико но и по достоинству оценить некоторые очевидные преимущества аптартовского подхода к организации выставочного пространства. Размещение произведений современных художников в жилом помещении создает удивительную для России так просто фантасмагорическую иллюзию их социальной востребованности и уместности. Любопытно, что по мере развески постоянно менялось восприятие самих жильцов. Как только странные и непонятные, по их мнению, объекты и картины становились органичной частью привычного интерьера, настороженность сменялась любопытством, непониманием, готовностью принять правила незнакомой пока игры. Многие из них с тех пор стали постоянными посетителями выставок современного искусства, что само по себе удивительный и в высшей степени оптимистический факт. 10. Арт Английское слово «арт» и различные производные от него «арт-критик», «арт-дилер», «арт-менеджмент», «арт-тусовка», «арт-рынок» нередко употребляются отечественными критиками, журналистами, кураторами, да и самими художниками. Весьма показательно, что даже две крупнейшие московские художественные ярмарки называются «Арт-Москва» и «Арт-Манеж». С одной стороны, это закономерное следствие нелегального диссидентского статуса современного искусства в СССР. Когда и о фундаментальных понятиях, и о последних событиях в мировом современном искусстве приходилось узнавать из западных журналов и книг. Да и ориентировались художники зачастую необоснованно не столько на отечественного, сколько на зарубежного западного зрителя. В то время и сложилась ироническая традиция употреблять арт вместо простого русского слова искусство. Тогда же были придуманы первые нарочито шутовские производные соцарт, тот арт, аптарт. Позже, когда занятие современным, актуальным, новейшим искусством стало делом совершенно легальным, а само актуальное искусство предметом газетных заметок и, следовательно, достоянием широкой общественности, иноязычное слово «арт» стали употреблять на полном серьезе. Без тени иронии, как нечто само собой разумеющееся. Виктор Мизиано, который, кстати сказать, и посоветовал мне включить в азбуку настоящую главу, объясняет сей феномен следующим образом. Получив долгожданную легальность, современное искусство в России так и не стало органичной частью культуры. Ну да, оно стало чем-то вроде яркой заплатки, на локте изрядно поношенного, но как бы солидного пиджака, сразу привлекающий внимание и чрезвычайно смущающей владельца костюма. Нравится нам это или нет, но факт остается фактом. Весь пласт актуальной культуры воспринимается постсоветским обществом как самостоятельное явление, причастность которого к нормальной культуре более чем сомнительна. То есть все просто. Для среднестатистического россиянина актуальный художник – своего рода иностранец, существо чужеродное, странное и непонятное. Даже ненужное, хотя порой забавное. Общество инстинктивно стремится как-то это обозначить на уровне языка, хотя бы потому, что называть произведения актуальных художников искусством язык не поворачивается. Искусство, подсказывает память, это знакомые с детства репродукции, публиковавшиеся в журнале «Огонек» и в конце школьного учебника литературы. Это реалистические картины в тяжелых рамах и мраморные скульптуры. Одним словом, что-то красивое и понятное. А все непонятное, чужое, можно назвать импортным словом арт, обозначив одновременно и гипотетическую прогрессивность явления, ибо прогресс всегда приходил в Россию с Запада, и его возможную ущербность, дескать, что немцу здорово, русскому смерть. Арт – это нечто однозначно не русское, басурманское, интернациональное, один из символов идеи вестернизации, а значит, модернизации страны, в точности как менеджер, риэлтор, брокер, имиджмейкер и сникерс заодно. Вот поэтому выставка «Русский портрет XIX века» в Третьяковской галерее или, скажем, «Малые голландцы» в Эрмитаже – это, конечно же, искусство, а выставка Олега Кулика в Риджине или, к примеру, Дмитрия Гутова в галерее Гельмана – это, несомненно, арт. О первых двух событиях публике сообщает искусствовед, а вторых – арт-критик, даже если это одно и то же лицо, что порой случается. 11. Аудитория. Постоянные сетования моих друзей и знакомых, отнюдь не только наших с вами сограждан, но и вполне благополучных европейцев, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с актуальным искусством, на равнодушие широкой зрительской аудитории конному искусству, в свое время спровоцировали меня на следующую мистификацию. Я написал рецензию на якобы готовящийся к изданию роман немецкого писателя Михаэля Штрауха «Глупый город» я опубликовал ее в своей постоянной рубрике в популярном сетевом издании «Газета.ру», для которого тогда писал. «Понятно, что Михаил Штраух — вымышленное лицо, а романа «Глупый город» нет в природе. Просто у меня тогда появилась смешная идея, как можно было бы приохотить массовую аудиторию к актуальному искусству. Не решаюсь утверждать, что роман сорокалетнего немца Штрауха завоюет сердца всей русскоязычной аудитории поголовно, но уж некоторые ее части наверняка». У отечественных деятелей культуры, всех мастей, есть неплохой шанс всплакнуть дуэтом с главным героем романа, доктором Файхом. Этот самый главный герой, знаете ли, директор провинциального музея, в который никто, ну, почти никто не ходит. Знакомая проблема, не правда ли? Вместо того, чтобы сокрушаться по поводу упадка культуры за бутылкой шнапса в обществе таких же тоскующих коллег, доктор Файх призывает на помощь старшего сына, химика по образованию. Любящий сын по просьбе отца изготовил некий новейший аналог веселящего газа этакий идеальный опиум для народа, с учетом всех достижений современной науки, так сказать. В музее устраивается вечеринка для городской молодежи, Это такая в пати среди скульптур современных художников. Догадываюсь, что этот эпизод может показаться притянутым за уши. Так вот, подобные мероприятия действительно проводятся в некоторых немецких музеях, чему я живой свидетель. Считается, что у молодежи от этого выработается нечто вроде условного рефлекса. Некая необъяснимая потребность время от времени заходить в музей. Чушь, конечно. А вот у пациентов доктора Файха такой условный рефлекс выработался как миленький. Несколько самых обалдевших от впечатлений на следующий день возвращаются проверить, будет ли кайф. Кайф, понятное дело, на месте. Юноши и девушки с просветленными лицами бродят среди полотен. Доктор Файх сам, понятно, в эйфорическом состоянии, с удовольствием созерцает сие поучительное зрелище. Ну а дальше пошло-поехало. Неофиты, отчасти в порядке эксперимента, приводят в музей своих родителей, которые внезапно обнаруживают, что без искусства им больше жизнь не мила. Жители глупого города так и только так называют это место под солнцем доктор Файх. Настоящее название городка остается загадкой. Начинают проводить в музее чуть ли не каждую свободную минуту и возмущаются, что он так поздно открывается в выходные и слишком рано закрывается в будние дни. Сюжет с комом катится с горы, обрастая диковинными подробностями и нелепыми персонажами. Наркоманы, полицейские, эксцентричные богачи, сумасшедшие старухи и местные игроки в бирбол. От слова «бир» — пиво, конечно же. В какой именно момент ситуация окончательно становится абсурдной, определить невозможно. Скажу только, что она таковой становится. Поэтому, когда выясняется, что экзальтированные любители искусства основали своего рода религиозную секту взяв на вооружение цитату из нашего родимого Федора Михайловича Красота спасет мир! Это не вызывает никакого удивления, скорее даже облегчения. Ну вот, наконец-то приехали. Хорошим все-таки химиком оказался директорский сын Санта-Клаус черт бы его побрал можно сказать гениальным. Других идей касательно расширения зрительской аудитории у меня, увы, по-прежнему нет. Вот разве что московский художник Максим Илюхин предлагает завлекать зрителя в контекст современного искусства с помощью уловок, под прикрытием рекламных акций, развлечений и всяческих масс мероприятий, игрового кино, видеоклипов и концертов, то есть того, с чем зритель уже привык сталкиваться и осознавать как стандартный атрибут социальной жизни. Художник может незаметно подобраться к зрителю и включить его. Сегодняшнего зрителя уже невозможно шокировать. Но его можно по-тихому обмануть, завлечь. Ну, не знаю даже, что на это можно возразить, разве что призвать на помощь старый добрый аргумент «не верю». Но идея все равно славная. Хотя химия, на мой взгляд, все же надежнее.